В Петербурге май. Холодный ветер поднимает на улицах столбы пыли, но яркое солнце, светлые газовые вуали и раскрытые дамские зонтики, грохот колес, сменивший величавую тишину зимы. Все это говорит уже о весне. И яснее всего говорит о ней чистое голубое небо, в котором сквозит светлая надежда, манящее обещание. Оно говорит, что где-то там, далеко от гранитных набережных и каменных домов, от пыльных улиц и скверов с тощей зеленью, идет уже весна. Настоящая весна с ее легким дыханием, стрелями соловьев и жаворонков, с ароматом сирень и черемухи. Та весна, которую насладится всякий, кто только хочет и может вырваться из душного и пыльного города. И кто хочет и может, спешит сделать это. На вокзале Николаевской железной дороги Суета и оживление. Артельщики-носельщики снуют с багажом, Сталкиваясь в дверях. В буфете стучат ножи, звенят стаканы, Слышен говор, восклицание, шарканье ног, Суетливый шум движущейся толпы. На платформе перед высоким синим вагоном стоит элегантная группа провожающих мимочку. Толстый Спиридон Иванович в пальто на красной подкладке. Высокая и величественная тетя Жули с длинным лорнетом, в которой она брезгливо оглядывает окружающую публику. Румяный толстый Вова, любимец тети Жули, ее радость и гордость. Красавица Зина в огромной модной шляпе и крошечной модной кофточке с двумя беленькими балонками, которые смотрят на божий мир так же надменно и безучастно, как и их госпожа. Мадам ламбег три сестры Полтавцевы под густыми вуалями, тетя Мария с сыном, тетя София с мужем. Мимочка сидит уже в вагоне со своей собачкой. Которую она не решилась оставить в Петербурге, и нюхает сель до винегра. Она ужасно устала, и потом все они так ей надоели. Уж поскорее бы ехать. А тут еще Спиридон Иванович влезает в купе и, еле поворачиваясь между диванами, осведомляется о том, удобно ли ей. Все, все прекрасно. Вава, худенькая черноглазая девочка 16 лет, Стоит на платформе с отцом и, держа его за обе руки, дает ему честное слово не ссориться с теткой и вообще быть умницей и не такой, как в Петербурге. И Вава, в свою очередь, берет с него слово, что он будет писать ей много и часто. Маман суетливо и озабоченно перешептывается с тетей Жули, отдавая ей последние инструкции насчет «бэби», Няне и остающиеся прислуги. Потом выражение лиц обеих меняется. Маман выражает соболезнущее участие. Тетя Жули – терпеливое смирение. Очевидно, она говорит о кресте, который она несет, о Ваве. «Я понимаю, что это обуза, говорит тетя Жули. «Но я тебе отплачу при случае, и главное, чтобы она не ходила одна». Две старшие полтавцевы, улыбаясь мадам Ламбер, играют с баллонками Зины. Младшая, кокетливо вращая глазами, говорит Вове, что она не верит ни в дружбу, ни в любовь. — А, по-моему, это все-таки сумасшествие, — говорит тетя Мари. — Ну куда они едут? Ведь они там будут с голоду умирать. Я отлично знаю, что Крым, что Кавказ. Голод, скука, грязь, брошенные деньги. И что они так верят этому варяжскому, как будто нет докторов за границей? Еще бы, подтверждает тетя Софи, нас тоже посылали в Осентуки. Но, конечно, мы поедем в Карлсбад. Как можно? Последний звонок. Вава крепко целует отца и, взвизгнув, стремительно бросается в вагон, сбивая с ног кондуктора. Тетя Жули обменивается страдальческим взглядом с Зиной. Бледная мимочка показывается у окна и улыбается своим. Все кивают ей, кланяются, улыбаются. Бом-вояж! Бом-вояж! Спиридон Иванович смотрит на нее добрым, ласковым взглядом. И поезд, не дрогнув, тихо трогается с места и выходит из-под темной арки. Маман крестится, мимочка зевает, Вава выходит из купе. Вот и конец платформе, и конец забору, и конец огородом. Казармы, глядевшие издали на отходящий поезд всеми своими окнами, скрылись. И поезд вылетел в чистое поле и понесся на всех парах. Маман производит осмотр вещей. Все ли здесь, все ли на месте? «А где Вава?» «Должно быть в коридоре», — лениво говорит Мимочка, закрывая глаза. «Это она, кажется, поет. Слышите? Какая сумасшедшая!» И Мимочка зевает. Маман несколько смущена тем, что Вава сейчас же от них убежала. Как-то она довезет эту странную девочку. Главное, надо действовать на нее лаской и мягкостью. И отец спросил ее об этом. И Мержиевский тоже говорил. Конечно, она тонкая, нервная натура. У маман и у тети Жули совершенно противоположный взгляд на воспитание. Маман всегда находила, что у тети Жули слишком крута с Вавой. Добрые слова всем приятны. Маман покажет, что можно ужиться и с Вавой. Жули весьма судительная женщина, но ей так не хватает чувствительности. А мама, напротив, у нее сердце на первом плане, а ум на последнем, по ее собственному выражению, она будет действовать на Ваву лаской. Вава стоит в коридоре у открытого окна и во все горло поет. Тучки небесные. Это дико и смешно, но мама.. Подумав, решается оставить ее в покое. Пусть она стоит там и поет, она больная. Сначала надо приручить ее, а потом уж стараться перевоспитать ее. И мама, осторожно выглянув в щелку двери, садится на свое место и снова начинает пересчитывать вещи, ощупывая у себя на груди замшевую сумочку с деньгами. Мимочка сняла дорожную шляпку от Евро. Расстегнула кофточку и, лёжа на бархатном диване, играет со своей собачкой. Теребит ее за уши, гладит по головке и говорит с ней. — Ну что, Монечка, ну что, душка моя, Монечка чаю хочет, да? — Дадут, дадут Моне чаю. — Как можно, чтобы Мосенька у вас слегла спать без чаю? — Проси, Моне, бабушку, где вам чаю дадут? Да — Да-да, Сабенька, чаю. — Дютей. Sucre. Oui, un peu de sucre. Да, чаю с сахаром. В Любане Мосеньку пьют чаем с сахаром и сухариками. Дамы тоже пьют чай, поданный в вагон высоким молодцеватым кондуктором, на которого красная подкладка и щедрость Спиридона Ивановича сделали должное впечатление. Темнеет. Мимочка укладывает Мосеньку. Маман укладывает Мимочку. Кондуктор поднимает диван для вавы, которая располагается над маман, задергивает фонарик, и в купе водворяется темнота и тишина, нарушаемая только похрапыванием Мосеньки, свернувшейся клубочком на своей стеганой перинке. А поезд летит, стуча и гремя, летит через рвы, мосты и болота, и поет свой однообразный дикий гимн, убаюкивающий усталых пассажиров. Маман чувствует себя прекрасно. Уложив мимочку, которая сегодня так спокойна и ни на что не жалуется, Маман надевает туфли, сняв чепчик, повязывает голову косынкой и с удовольствием растягивается на диване. «Ну вот они и выехали!» Маман очень надеется на то, что воды и перемена воздуха благодетельно подействуют на ее бедную больную. И потом Варяжский будет там, а это главное. С этой стороны Маман совершенно спокойна. Она сознает, что ей самой приятно будет проехаться, проветриться, отдохнуть на время от дрязг с прислугой. От постоянной мысли и заботы об обеде, о говядине, о кашке для Бэби, о его ванночке, о ценах на сахар и свечи, о белье и керосине. Три месяца полного отдыха. За Бэби нечего тревожиться, он в надежных руках. И уход за ним будет образцовый. К тому же Спиридон Иванович будет наезжать в Петергоф и навещать его. К осени Спиридон Ивановича ждет монаршей милости и, вероятно, дождется. Следовательно, и тут все хорошо, а они тем временем проедутся, проветрятся, соберут запас силы, здоровья к зиме. Вава, лежащая над головой мама, может, конечно, наделать хлопот, Ну да что Бог даст, главное действовать на нее мягкостью. Катя будет везде сопровождать ее. Тетя Жули положила Кате жалование от себя и заплатила за проезд ее в один конец. И вообще тетя Жули очень щедро отпустила на лечение Вавы, на ее стол, квартиру, непредвиденные расходы. Маман везет такую кучу денег, что, наверное, не будет спать ночей из страха воров. А сестры еще говорят, что Жули скупа. Нет, она не скупа. Она педантка, она аккуратная, но она не скупа. Например, доктору, который будет лечить Ваву, она положила двести рублей за лето. Маман находит, что это ужасно много. Неужели мимочки заплатить Варяжскому столько же? Ну нет. Мало они переплатили ему в Петербурге. И ста за глаза довольно. Или уж так и быть дать полтораста? Мамам верит в него как в Бога, и он действительно славный, симпатичный человек и белём. Но всё-таки сто за глаза довольно. Сто? Полтораста? Сто? И не решив этого вопроса, мамам начинает тихо храпеть. Мимочка лежит на соседнем диване, грациозно положив на руку свою хорошенькую головку. Ей приятно так лежать, ей здесь лучше, чем у себя в кровати. Там, во время стомившей ее бессонницы, ее окружала такая тишина, такое безмолвие. Но зато в ней было смятение, была буря, все в ней дрожало, билось, стучало, колыхалось. Какая мука, какое томление! А здесь, наоборот, здесь весь шум, все беспокойное, извне. И это так хорошо на нее действует. Ей приятны и свистки, и звонки, и это покачивание, и подрагивание дивана, и стук колес, и дребезжание стекол, и побрякивание пепельницы. Этот хаотический однообразный шум убаюкивает ее. Ей хорошо так лежать, и она думает о своих новых платьях. С какой шляпкой она будет надевать свое платье-мусс? Она везет с собой пять шляпок, но ни одна из них не идет к платью мус. Разве если снять с черной шляпы голубые цветы и положить бледно-розовые и ленту мус? И Мимочка обдумывает эту шляпку. Но что хорошо, что бесспорно хорошо, это ее амазонка. У нее не было ни одного лифа в жизни, который бы так сидел. Восторг! Когда Амазонку принесли от Тедески, и Спиридону Ивановичу попался счет на глаза, он ворчал за расходы, и она тогда так плакала. Глупая! Чего было плакать, когда Лив сидит так дивно? Но с кем она будет ездить? Варяжский будет там. Он ей очень нравится. Он такой высокий стройный. Он сказал... Я посмотрю, как вы будете там скучать. Может быть, они будут соседями. Во всяком случае, они будут встречаться, они познакомятся. Это ничего, что он доктор. Он такой же генерал, как и Спиридон Иванович. Они познакомятся и будут вместе ездить верхом. Он должно быть хорошо ездить верхом. Он... И мимочка, закрыв глаза, видит отчетливо образ доктора Варяжского. Понемногу образ этот начинает выглядывать на нее из спинки бархатного дивана, из дверей с зеркалом, из дребезжащих стекол, задернутых синей шторкой, из потолка, в котором мерцает синий фонарик, задернутый лиловой занавеской. И влияние ли этого образа доверили к своему врачу? Усталость ли? Только мимочка засыпает, засыпает без хлорар-гидрата, без валерианы и видит во сне доктора Варяжского. Вава бодрствует больше всех. Ей вовсе не хотелось спать. Она бы и теперь охотно стояла еще у открытого окна, вдыхая ночной ветерок, глядя, как роща убегает за рощей, как зажигаются огоньки в поле, как загораются на небе звезды но она дала честное слово слушаться, а потому не успела тетка заикнуться о том, что пора спать, как Вава уже лезла наверх. Теперь ей жаль, что она сюда залезла, ей тут душно и скучно, к тому же надо смирно лежать, чтобы не будить мамам и мимочку. Вава рада, что она едет на Кавказ, и главное, едет одна. Вава считает, что она едет одна. Она знает, что маман и Катя будут так поглощены заботами о мимочке и о ее комфорте, что им будет не до нее, и она будет свободна. А для нее это главное – быть свободной и целый день быть на воздухе. Какое счастье! Она будет гулять там по горам и по лесам, и никакой француженки или англичанки не будет у нее за спиной, чтобы отравлять ей ее удовольствие. Там будет тепло, там будет красивая местность, горы, зелень, солнце. Будут новые лица, новые знакомства. Может быть, там, наконец, она увидит и узнает тех хороших, тех замечательных людей, встречи с которыми она так жаждет, так ждет. Таких, как Вашингтон, Кромвель, Вильгельм Тель, Жанна Дарк, Мать Гракхов. Не может быть, чтобы таких людей не было. Если они были в истории, они были в жизни, а они есть и теперь она только не встречала их, но это случайность, и она еще встретит их, потому что ей так хочется, так хочется познакомиться с такими людьми, пожить в их близости, поучиться у них, возвыситься до них. никогда она не поверит тому, что весь мир заселен такими людьми, как их знакомые, ох уж эти знакомые. Можно ли жить так бессмысленно и тупо? Кажется, если бы жадность, зависть и тщеславие немножко не подталкивали их, они совсем заснули бы, застыли бы. И такой жизнью, такой пустой, бесцельной, бессмысленной и низменной жизнью живет большинство тех, кого она знает. Так живут ее мать, сестра, тетки. Над ней смеются, ее зовут чудачкой и фантазеркой, зато что ей хочется чего-то другого, более благородного и осмысленного. Она понимает, что должна казаться им несносной, но она не может винить себя за это. Отец, он не такой, как они все. Он-то голубчик хороший, он и умен, и добр, и как он добр к ней. Если бы не он, она, кажется, давно убежала бы из дому. Отец – прелесть. Но все-таки он трусит, да, трусит жены сестер ее и уступает им. Зачем? Он чуть что не прикидывается таким же, как они. А если обнаруживает лучшие стороны своей души, то делает это как бы шутя, как бы подтронивая над собой и извиняясь перед ними. Зачем? Чему? Кому он уступает? Чего боится? Отчего не повернуть по-своему, Не повести их за собою, То ли дело быть смелым, твердым, сильным. А все, кого она знает, все-все такие. Любви стыдятся, мысли гонят, Торгуют волею своей. Но не может быть, чтобы не было настоящих людей, Она их только еще не встречала. Может быть, в их кругу их почти нет, Но ведь мир велик, Есть же где-нибудь простые, честные, трудолюбивые, здоровые люди. Мужчины энергичные, бескорыстные, великодушные. Женщины кроткие, самоотверженные, терпеливые. Конечно, Вава их узнает. Они научат ее, разъяснят ей все ее сомнения. У нее столько сомнений. Она уже думала было написать письмо Льву Толстому. Но ей было совестно. А потом, когда она узнала, что одна ее знакомая писала Льву Толстому, это даже не понравилось ей. И она была очень рада, что не исполнила своего намерения. Очень нужно всякой букашке беспокоить такое солнце. Надо самой до всего додуматься. А знакомство с хорошими людьми надо заслужить. И она постарается. Она постарается. Ей кажется, что именно там, куда она едет, где будут горы, орлы, где будет чудная природа, там она и найдет этих хороших людей. Там все будет хорошо, и не будет там ни жеманства, ни пустословия, не будет матери с ее холодным враждебным взглядом, ни брата с его насмешками и издеваниями, ни сестры этой модной картинки. И, поймав себя на осуждении ближних, Вава, как и всегда, ужаснулась собственной мерзости и злобе. И сейчас же стала горячо молиться Богу, чтобы он простил ей ее грехи. И грех осуждения ближних, и страшный грех нелюбви к матери. Чтобы он помог ей как-нибудь перетерпеть все это и приготовиться к жизни, чтобы он поддержал и не оставлял ее, и дал бы ей силы, здоровья, душе и телу. И с молитвой на устах, и в мыслях, худенькая черноволосая Вава Заснула на своей вышке, надмерно похрапывающей мамам и бледной воздушной мимочкой. На третьи сутки дамы благополучно высадились в Ростове, где предстояла пересадка. Несмотря на комфорт, с которым они ехали, они устали. И Вава, и мимочка, сидя у стола в ожидании заказанного завтрака, Смотрели настолько кисло и плачевно, что нетрудно было признать в них железноводских больных. Мимочка так устала, что даже не в силах была поднести к носу свою нюхательную соль. И, откинувшись к стене, она апатично смотрела на бутылки с пестрыми ярлыками, уставленные перед ней. Мосенька лежала нее и, высунув язык, тяжело дышала. Вава тоже уже не искала в публике ни Вашингтона, ни матери Грахов. у нее болела голова, в виски стучала, глаза едва смотрели. К тому же вместо Вашингтона и матери Гракхов она видела около себя, с одной стороны, знакомую ей по приемной Миржиевского даму, которая трясла головой, с другой стороны мальчика в пляске святого Витта который то высовывал язык, то делал какие-то странные телодвижения. Да и большинство публики говорило уже о близости минеральных вод. Этой купели селаамской, которой со всех концов России стекались недужные. Бледные истерические дамы, паралитики, желтолицы и угрюмые синтукские больные, пятигорские больные всякого рода и вида – Все это двигалось и сидело в закуренной, дымной и пыльной зале, отдыхая и закусывая в ожидании поезда. Кого-то внесли на носилках. Мимочка закрыла глаза. Боже мой, неужели все лето им придется видеть эти ужасы? Кажется, лучше умереть, чем продолжать это путешествие. Но вот среди этой невзрачной разнокалиберной толпы Обращая на себя всеобщее внимание, вошел в залу с городского подъезда элегантно одетый господин, лет 35. За ним шел огромный черный водолаз, а носильщик нес изящный чемодан и плед, стянутый новенькими и красивыми ремнями. Молодой человек дошел до стола, за которым сидели Вава и Мимочка, небрежно заплатил носильщику, Небрежно заказал подбежавшему лакею блюдо для себя и блюдо для своей собаки, сел за стол, не снимая монокля, бегло оглядел Ваву и Мимочку, скинул монокль еще раз, уже пристально и внимательнее посмотрел на Мимочку. Она никак не ожидала встретить такого элегантного кавалера в этой душной грязной зале среди таких уродов и пожалела о том, что недостаточно почистилась и прекрасилась. Вава принялась искренне и довольно громко восхищаться собакой, а Мимочка тем временем рассматривала его бледное лицо с чудесными черными глазами и все подробности его изящного туалета. Мама, бегавшая устроить Катю, вернулась, задыхаясь от жары и усталости, и села рядом с ним. Дамам подали завтрак. Мимочка неохотно подняла вуаль. Ей казалось, что она должна быть ужасна. Но она ошибалась, и в этом сейчас же убедил ее взгляд его черных глаз, с удовольствием остановившихся на ней. Мимочке стало весело, как ей давно не было, и с этой минуты все ее путешествие стало ей представляться совсем в другом свете. Оно, конечно, немного утомительно, но зато так освежает, встряхивает, так не похоже на петербургскую монотонную будничную жизнь. Маман принялась болтать, и он узнал, что ее зовут Мимочкой, и что она едет на Кавказ. А он, куда он едет, может быть, тоже на воды? Он бледен, и что-то в его взгляде в углах рта говорит об утомлении если не о страдании. И он худ, у него даже слегка впалые щеки. Бедный, он тоже болен, тоже страдает. И так изящен, так изящен. А какие глаза! Ему тоже подали завтрак, и он стал есть. А Мимочка украдкой продолжала свои наблюдения. «Все в нем!» и манера есть, и манера сидеть, и прическа, и платье обличала человека из общества. Вава между тем уже гладила его собаку и собиралась отдать ей половину своего цыпленка. Но маман так умоляюще посмотрела на нее, что она бросила собаку и приняла свой самый чинный и степенный вид. Ньюфаундленд повертевшись около нее и оскорбившись ее внезапным равнодушием, подошел к Мосеньке, пробуя свести с ней знакомство. Мосенька проснулась и, увидав над собой такое чудовище, страшно перепугалась, затрепетала всем телом и принялась ожесточенно ворчать и лаять. Молодой человек отозвал Ньюфаундленда, и дамы узнали, что его зовут Рекс. Затем все продолжали завтракать. Но мимочке казалось, что что-то сближает ее с этим молодым человеком. Вероятно, общий стол, накрытый общей скатертью, на которой стояла тарелка с хлебом и графин с водой, тоже общий для обоих. Или же то, что они оба так красивы, молоды, элегантны и так не похожи на окружающих их захолустных помещиков и растрепанных измятых провинциалок с папиросками в зубах. Они завтракали. И глаза их часто встречались и говорили что-то друг другу. У него были большие черные глаза. У нее были глаза мадонны. Мимочки становилось все веселее и веселее. Эта усталость и легкая головная боль, звон стаканов, шарканино и говор пестрой толпы, все это было что-то новое, начало чего-то. И время до отхода поезда пролетело незаметно. Они сели в дамское отделение, а он сел в соседний вагон. И мимочки стоило высунуться из окна, чтобы увидеть его, так как он тоже выглядывал из своего окошка. И опять поезд летит, летит по зеленой степи, пестреющей весенними цветами. В дамском отделении, кроме наших дам, сидела еще одна дама из Москвы, с которой маман сейчас же познакомилась. Дама хоть была москвичкой, но знала пол Петербурга и не замедлила найти с маман общих знакомых и даже родственников. Дама бывала на Кавказских водах и могла дать маман много драгоценных указаний насчет гостиниц, квартир, прачек и тому подобное. А маман, в свою очередь, рассказала ей о Мимочкиной болезни, о ее припадках, и бессоннице. И дама-москвичка, поглядывая на разрумянившуюся и развеселившуюся мимочку, которая ребячески болтала и смеялась с Вавой, не знала, смеется над ней маман или нет. На каждой станции он выходил и прогуливался перед их вагоном, поглядывая на мимочку, которая смотрела на небо или на станцию, и как это сокращало дорогу. Теперь на нем была уже не шляпа, а круглая дорожная шапочка, которая еще более шла к нему. Вава скоро заметила его маневры и сказала Мимочке. «Кажется, этот красавец для тебя здесь прохаживается. Какие у него глупые башмаки!» Мимочка заступилась за него, говоря, что башмаки как башмаки, и что она видела точно такие же на французском актере в его бенефис. Вероятно, это в моде. С наступлением вечера Вава ушла на свой любимый пост. К открытому окошку провожать заходящее солнце. И стоя там, и глядя на розовые лиловые облака, поминутно меняющие форму, на широкую зеленую степь, Вава испытывала часто находящий на нее прилив любви к Богу и людям. Ей хотелось обнять весь мир обнять людей как братьев, дать им света и тепла. Хотелось подвига и жертвы, и дела, какого-нибудь хорошего дела, не узкого, как этот изъезженный путь с проложенным на нем рельсами, а широкого, безграничного, беспредельного, как эта степь, как небо, как море, как радость, как любовь. Молодой бледный месяц вырезался уже на потемневшем небе. Солнце скрылось. С его заходом степь менялась и окутывалась тенями. Пробуждался мир духов, мир фантастический. Вава смотрела на молодой месяц и вспоминала недавно прочитанные ею книги о спиритизме. Правда это или неправда? Как живут души, расставшись с телом? Где они? Зачем и как живут? Видят ли они нас? Жалеют ли нас? Смешны ли им наши страдания, жизнь и смерть? Сколько тайн, сколько загадок в природе? Есть ли кто-нибудь, кто, кто все-все знает, или хоть много знает, как Гетовский Фауст? И хорошо ли знать так много, все понимать, все видеть, подобрать ключи ко всем тайнам? Или лучше быть такой, как она, ничего не знать и ощущать счастье только от сознания своей молодости? своего полного любви сердца и прелести этой степи и этого молодого месяца. Маман и дама продолжали неумолчно беседовать в вагоне. Они не могли вспомнить, за кем была замужем дочь Веревкиной от первого брака, которая раньше была невестой Мещерского, зятей Екатерины Ивановны. Мимочка тоже не помнила, и Вава не знала. Потом маман стала перечислять даме все, что она везет с собою. Мамам держалась того мнения, что если едешь за границу, то можно ехать совсем налегке, так как за границей везде все можно достать. В России же, особенно в провинции, нигде ничего нельзя достать, поэтому надо выезжать с запасами. Мимочка сидела одна у открытого окна и тоже глядела на молодой месяц и мечтала. Кто бы он был? Кто он? Куда и зачем едет? Она видела у него обручальное кольцо. Отчего он так смотрит на нее? Понравилась она ему? Чем? Красотой? Но она так подурнела в последнее время. Положим, сегодня она все-таки интересна. Она видела себя в зеркале и сама себе удивилась, что-то есть в глазах. В цвете лица, что ее украшает. Ну, тем лучше. Пускай он ходит, она ему не мешает. Она ведь не отвечает на его взгляды. Разве так, чуть-чуть, помимо ее воли? Во всяком случае, она не делает ничего дурного. Куда же он едет? Кто он такой? И Мимочка смотрела на молодой месяц, а искры золотым дождем летели мимо нее. И ветер играл ее блокурами-кудрями. Маман хотела поднять окно, но Мимочка сказала, что рано еще и что в вагоне слишком душно. Было уже совсем темно. И Вава, Маман и дама из Москвы уже спали, когда Мимочка в последний раз высунулась из окна. Станция была как станция. Маленький деревянный домик с колокольчиком, с мезонином, из освещенного окна которого выглядывала из-за горшков герани и бальзаминов растрепанная начальница станции в розовом ситцевом платье. Фонарь освещал дрожащим светом темную платформу, на которой застыли неподвижные фигуры мужиков, устремивших тупой взгляд на поезд. Неподвижно стоял и жандарм. Кондуктора проходили мимо вагоны. Кто-то здоровался с начальником станции. А, вот и он. Он еще не спит. Он еще раз прошел мимо вагона мимочки и прошел так близко, и так выразительно заглянул ей в глаза, что Мимочка даже испугалась и подняла окно. И поезд полетел дальше. Мимочка легла спать, но она была смущена и недовольна и собой, и им, и всеми. Зачем он так посмотрел на нее? Ведь это дерзость. И как он смел? За кого он ее принимает? Положим, она сама немножко виновата. Но чего и не подурачиться от скуки в дороге? Конечно, в Петербурге она никогда не позволила бы себе ничего подобного. Как он посмотрел! Как он посмотрел! Но все-таки какие у него чудные глаза! Кажется, она никогда еще не видела таких глаз. Ну, теперь довольно, и можно забыть о нем. Никто этого не узнает, и он ее не знает. Завтра они разъедутся в разные стороны и, может быть, больше никогда и не увидится. Пора спать. И мимочка переворачивала подушку и закрывалась пледом. Но диван был неудобный и вообще было душно, пахло копотью и углем. Тщетно подносила она к носу сельду винегра и отсчитывала себе валериановые капли. Она заснула только тогда, когда шторки вагона начали уже белеть от лучей рассвета. Вот и кончен дальний путь. Вава уже взглядывается в горы, которые дама-москвичка называет ей по именам. Бештау, развалка, железная. Кондуктор отбирает билеты. Ручной багаж стянут ремнями. Мимочка зевает, она не выспалась и не в духе. Она желает умереть. Поезд останавливается у станции минеральных вод утонувший в садике, полном белых акаций. Боже, сколько пассажиров выходит здесь! Хватит ли экипажей? А как сладко пахнет белая акация! Что за небо? Какой свежий чистый воздух! Маман торопливо прощается с дамой, которая едет дальше, и навьючивает трех носильщиков ручным багажом. Вава старается быть полезной, отыскивает Катю, караулит вещи. Мимочка, закутавшая густым вуалем, идет в дамскую уборную. Она прескверно себя чувствует и желает умереть. У нее все болит, и слезы слабости душат ее. Ей немножко совестно из-за вчерашнего переглядывания. Все-таки Асанаж, Данса Позисьон, в ее возрасте, в ее положении, И главное, кто его знает, кто он такой? Она его не видела хорошенько. Это все темнота и воображение. Может быть, он хвастал в вагоне? Положим, ему решительно нечем хвастать. Да и, наконец, ей это все равно. И Мимочка, не оглядываясь, проходит через зал, где он пьет чай. Но и не оглядываясь, она видит, что он переоделся. И какой он бледный! Он даже вовсе не так хорош, как она вчера думала. Конечно, это все сделали темнота и воображение. Коляска найдена, подана. Вещи уложены, и дамы садятся вместе с Катей. Ну, трогай, с Богом. И коляска катится среди зеленой степи, по мягкой проселочной дороге. В небе журчат жаворонки. Другие экипажи обгоняют наших дам. Вот и дама, которая трясет головой, вот и мальчик в пляске святого Витта. А вот, обгоняя всех, летит еще коляска, и в ней сидит он. «Ло мужчина с собакой, как мысленно прозвала его Мимочка. На нем уже третья шляпа со вчерашнего дня, а у ног его, развалясь поперек коляски, лежит его чудный Ньюфаундленд. Они едут за ним, потом сворачивают направо. — Как? — Так они не будут вместе, не будут встречаться? — Так в самом деле кончено? — Куда же это он поехал? Мимочка ни за что не спросит об этом. — Авось Маман придет ей на помощь? — И точно. Маман уже спрашивает извозчика. — Куда эта дорога? — Пятигорск. — Так мы не поедем мимо Пятигорска? — А Железноводска еще не видно? спрашивает Вава. «А вот!» И извозчик показывает кнутом на беленькое селение, приютившееся у подошвы зеленой горы. Потом коляска въезжает в зеленую рощу из дубов и березок. Все с наслаждением вдыхают чистый утренний воздух. Вава, закинув голову, ищет в небе жаворонков. Маман ей сочувствует. Маман тоже очень любит природу, любит леса и рощи. Мимочка этого не понимает. Она любит деревья только где-нибудь на музыке, и то, когда они в катках и чисто содержатся, и с них не падают гусеницы, пауки и прочая дрянь. Наконец, миновав почту, коляска останавливается у подъезда гостиницы Местрова. Слава богу, приехали. — Какой смешной Железноводск! — говорит Мимочка. — Да это совсем деревня!